Глава 1 Отель Винслоу и его обитатели. Проходя между часом дня и тремя по мэдисона авеню там, где пересекает 55-я улица, не поленитесь. Задерите голову и взгляните вверх на немытые окна черного здания отеля Винслоу. Там, на последнем, 16-м этаже, на среднем, одном из трех балконов гостиницы,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 испускающая дым. Когда-то я жрал еще курицу, но потом жрать курицу перестал. Преимущества щей такие. Их пять. Первое. Стоит очень дешево. 2-3 доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на два дня. Второе. Не скисают мне холодильника даже в большую жару.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 И мне плевать, видят они меня или не видят клерки, секретарши и менеджеры. Скорее, я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли. И, может быть, скучают те дни, когда я не выползаю на свой балкон. Я думаю, они называют меня этот крэйзи напротив. Комнатка моя имеет четыре шага в длину и 3 в ширину. На стенах прикрывая пятна, оставшиеся от прежних жильцов висят. Большой портрет Мао Цзэдуна, предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне. Портрет Патрисии Хёрст. Моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены. Я с толстым томом, может быть, словарей или в руках. И в пиджаке 114 кусочков, который сшил сам Лимонов, Монстр из прошлого. Портрет Андрея Бретона, основателя сюрреалистической школы, который я вожу с собой уже много лет и которого Андрея Бретона обычно никто из приходящих ко мне не знает. Призыв защищать гражданские права бедерастов. Еще какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за рабочую партию кандидатов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 За то, что вы делаете деньги и никогда не видели света. Дерьмо. Я немного разошелся, чуть-чуть вышел из себя. Простите, но объективность мне свойственна. К тому же сегодня хуевая погода. Моросит мелкий дождь, серый и скучно в Нью-Йорке. Пустые уикендные дни. Мне некуда идти.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 Надпись сверху вниз по всему фасаду гласит ВИНС ЛУУ. Выпала буква О. Когда? Может быть лет пятьдесят назад. Я поселился в отеле случайно, в марте. После моей трагедии меня оставила моя жена Елена. Измученный шатанием по Нью-Йорку, со стоптанными и разбитыми в кровь ногами, ночую каждый раз на новом месте, порой на улице, Я был, наконец, подобран бывшим диссидентом и бывшим конюхом московского ипподрома, самым первым стипендиатом вэлферовской премии, он гордится, что первым из русских освоил вэлфер, толстым, неопрятным и сопящим Алешкой Шнейрзоном, спасителем отведен в Велфер центр на 31-ю улицу за руку, и в один день экстренно получил пособие, которое, хотя и опустил меня на дно жизни, Сделал бесправным и презираемым, но я ебал ваши права. Зато мне не нужно добывать себе на хлеб и комнатенку. И я могу спокойно писать свои стихи, которые ни здесь, в вашей Америке, ни там, в СССР, нахуй не нужны. Так как же все-таки я попал в Винсволл? Друг Шнерзона Эдик Брут жил в Винсволл. Там же, через три двери от него, стал жить я.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 Несчастье и неудачи незримо витают над нашим отелем. За то время, как я жил в отеле, две пожилые женщины выбросились из окна. Одна из них, француженка, как мне говорили, с еще сохранившим следы красоты лицом, все безутешно расхаживала по коридору. Она выбросилась со своего 14 этажа во двор в колодец. Кроме этих двух жертв, совсем недавно Бог прибрал хозяйку.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 Недавно она исчезла. Ее нашли только под вечер в шахте лифта, измятый и изуродованный труп. Дьявол живет рядом с нами. Насмотревшись фильмов про экзорцистов, я начинаю думать, что это дьявол. Из моего окна виден отель Sunrangers Sheraton. Я с завистью думаю об этом отеле и безосновательно мечтаю переселиться туда, если я разбогатею.